Легкомысленно дурачились офицеров флота, словно одуевшие от вина и свободы, от скуки и бешеных денег. Однажды ночью они перевесили в городе вывески самых ответственных учреждений. В результате утром две роженицы с парохода орущие Владимиратом поступили на дом коменданта Владивостока, а приказы по гарнизону о неукоснительном отдании чести на улицах Изучались хохочущими ординаторами в женской клинике. Николай Карлович Алядсенштейн, командир бригады крейсеров, покончил с завтраком. «Мичман Житецкий», — обратился он к адъютанту, — «Вы случайно не догадываетесь, кто сотворил все это?» Благообразный Игорь Житецкий сделал умное лицо. Доносчиком никогда не был. Но в ту ночь видели едущими в одной коляске мичмана Плазовского с Рюрика и мичмана Панафидина с Богатыря. С ними была и госпожа Нинина Петипа, в которой, по слухам, всякие черти водятся. Э -э -э -э", ответил начальник. Плазовский получил юридическое образование, и он должен бы знать, чем эта история пахнет. А госпожа Нинина Петипа неужели не с чертями? Канцелярия канцелярии штаба бригады крейсеров зазвонил телефон. Николай Карлович, спрашивал комендант, вы отыскали виновных на своей разнузданной бригаде? Конечно, но доносчиком никогда не был. Если вам так уж прижгло, чтобы найти виноватых, считайте, что вывески перебазировал лично я. Можете сажать меня на губ твахту. Что? Зачем сделано? Просто вспомнил свою безумную мичманскую младость с чертями. Всего доброго, честь имею. Летом 1903 года жители Владивостока последний раз видели из окон своих квартир всю грозную броневую мощь Порт-Артурской эскадры под флагом вице-адмирала Старка. Эскадру видели мы, русские, но за ней пристально следили японцы, жившие во Владивостоке. Через оптические призмы дальномеров ее подвергли изучению офицера британских крейсеров, поспешивших в золотой Рог с визитами вежливости. Наконец адмирал Старк отдал приказ к походу, и лениво пошевеливая винтами, словно жирные моржи, окоченевшими ластами, тяжкие громады броненосцев России ушли зимовать в порт Артур. А на рейде Владивостока внезапно опустевшим остались. Осиротелы и крейсера, Россия и Громобой, Богатырь и Рюрик. В отдалении от мыса Эгершельд подымливала большая транспортная лохань Лена. Акваторию гавани оживляли привычную суетой номерные именоносцы, служащие на побегушках, за что их называли не совсем-то уважительно собачками. Если Матрос крейсеров провинился, ему угрожали. — Ты что, или на собачку захотел? Смотри, там соленой воды нахлебаешься, никакая медицина не откачает. Но обычно на крейсерах разбирались келейно, применяя краткий и общедоступный способ. Командир орал с мостика. — Боцман, ну-ка, вон тому рыжему, дай персика! Следовал замах кулака, затем щелчок зубов, персик съеден. Давненько не было персиков в городской продаже, зато на крейсерах и не просто обедали. Райценстайн рассуждал: ну а как прикажете иначе? Ведь если эту сволочь не шпиговать, так она совсем взбесится. Военный министр Куропаткин недавно вернулся из Японии. В своих бодрых отчетах он заверил правительство, что Япония к войне не готова, а русский Дальний Восток превращен в нерушимый Карфаген. Художник Верещагин был тогда во Владивостоке, собираясь навестить Японию. Он никому не давал никаких отчетов, но своей любимой жене в частном порядке сообщал, по всем отзывам у Японии и флоты сухопутные войска очень хороши, Так что она, в том, нет сомнения, причинит нам немало зла. У них все готово для войны, тогда как у нас ничего не готово, и все надо обнавести из Петербурга.